Глава седьмая. Птичка. М-да, Птичкина, и подумать на тебя не могла. С виду такая приличная девушка. Голос Галины Сергеевны звучит так, что каждым словом как будто пригвождает меня к стене позора. Теперь вот с полицией разбирайся. Да, я не брала же. Лепечу я все еще не отойдя от шока. Да и какие вообще доказательства? Подхватывает Лика. Это еще доказать надо. Бред какой-то. Но-но, строго смотрит на нее вахтерша. Бред не бред, а больше некому было. Я не брала планшет. Зачем он мне? оправдываюсь я. Ну, это уже полиция разберется. Некогда мне, ворчит Вахтерша. Давай это вещи, собирай свои и съезжай. Уже вон и приказ о твоем выселении прислали. Давай, Птичкина, не задерживай. «А Соловьев этот здесь?» спрашивает Лика. «Нет, не приходил еще». «Тогда мы его дождемся», заявляет она. «Вот еще! Хотите, ждите, но на улице!» строго произносит Галина Сергеевна. «Нечего мне тут порядок нарушать!» «Давай, Птичкина, поднимайся за вещами, а подруга твоя...» И она бросает грозный взгляд на Лику. «Пусть здесь подождет!» «Хватит, натворили уже делов!» «Зря ты решила вот таким способом ущерб возместить!» «Зря!» — вздыхает и качает головой. «Доказывать ей что-то у меня нет ни сил, ни желания, поэтому я быстро забегаю по лестнице на свой этаж, в комнате хватаю сумку и закидываю туда вещи. Их у меня немного. Когда спускаюсь, Лика стоит и ждет меня. «До свидания!» — говорю я вахтерше. «И тебе всего хорошего!» Отвечает она. «Мы еще посмотрим, что скажет полиция!» Гордо заявляет Лика. Решительно берет меня за руку и ведет к двери. «С ума сойти!» Возмущается она, когда мы идем к метро. «Какой же он все-таки гандон этот Соловьев ваш!» «Поверить не могу!» Киваю я. «Ведь меня за это могут и из универы исключить!» Испуганно смотрю на Лику. «Так, отставить панику!» Кмурится она и смотрит так строго, что не по себе становится. «Пока не будет в суде доказано, что это ты украла, ничего тебе не будет». «Не уверена. И еще чего. Не боись, Влада, разберемся. Мне даже само уже захотелось разобраться в этом деле». «О, я, кажется, придумала». И заговорщически подмигивает мне. «Вечером я еду на работу». Несколько заказов, и я получу наличные деньги, что сейчас будет очень даже кстати. Мне очень неудобно перед Ликой. Хотя она и говорит, что я ничуть ее не стесняю, и она только рада, что ни одна живет в этом огромном доме. Но ведь так нельзя. Мне надо что-то решать с жильем. И тут же вспоминаю, что кроме этого у меня целая куча проблем. Соловьев заявил вдруг, что я стащила у него планшет. Я... Якобы пришла просить его поручиться за меня. Он отвлекся на телефонный звонок, а когда вернулся в комнату, не было ни меня, ни планшета. Вот урод! Все же совсем не так было. Я не брала этот чертов планшет. А по мнению Соловьева, у меня и мотив был. Мне же нужны деньги, чтобы возместить ремонт в общаге. Вот поэтому я и решила украсть дорогой планшет. Какой же бред! Обидно до да жути, потому что теперь реально мне грозит разбирательство в полиции. С этими невеселыми мыслями я оказываюсь в офисе, чтобы получить свои заказы. Хо, Птичкина, давай шустрее. У тебя сегодня пять заказов. Два в Подмосковье, поторапливает меня Валентина. Смотри, но не успевает договорить, потому что ее прерывает телефонный звонок. Да, отвечает она. Слушаю вас. Я сажусь на стол рядом и терпеливо жду. Да, неуверенно произносится, она и многозначительно смотрит на меня. Страховка? А ей конечно, не волнуйтесь. Нет-нет, никаких проблем не возникнет. Да, и вам всего хорошего. Валентина откладывает телефон на стол и, сложив пальцы в замок, несколько секунд просто сидит и смотрит на них. Молчит. Я продолжаю ждать. На... «Да, наконец тянет она и поднимает взгляд на меня. Что делать-то будем, Птичкина? Вопросительно смотрю на нее. Звонили от клиента. Говорят, ты статуэтку какую-то дорогую разбила, и теперь хотят возмещения. Открываю рот от удивления и отчаяния. Было? грозно смотрит на меня Валентина. Киваю, опустив голову. Ну, поздравляю, восклицает возмущенно Валентина. Сама понимаешь, страховки у нас нет. Это я так по телефону напиздила. Ну какая страховка? Из своего кармана возмещать будешь? Обещали прислать заявление с указанием цены и чек. Подождем. Ну, чего встала? Иди по заказам, Птичкина. Тебе сейчас деньги не помешают. Поднимаю на нее взгляд и хлопаю глазами. А потом разворачиваюсь и ухожу. Сколько может стоить эта статуэтка? Блин, вспомнить бы тот вечер. Единственное воспоминание — это то, зачем я застала хозяина кабинета. Ну и его взгляд. До сих пор до дрожи пробирает, как вспомню. Ты кокнула статуэтку, о цене которой тебе лучше не знать? Как молнией сверкает в сознании фраза, брошенная тогда мужиком. Вспомнила, но лучше бы не вспоминала. О цене которой тебе лучше не знать. Что бы это ни значило, ничего хорошего мне не предвещает. Поздно вечером, все заказы, приезжаю к Лике. Она уже ждет меня. — А чего такая грустная? — спрашивает. — Устала просто. Много заказов было, — вру я. Не хочу еще и этими проблемами ее грузить. Сама буду разбираться. Как — не представляю. — Лик, я пойду к себе. Устала очень а завтра с утра лекции. Говорю и чуть улыбаюсь. Иди, конечно. Это твоя комната, не надо у меня спрашиваться, смеется она. А я не пойду завтра на лекции. Выспаться хочу. Потом расскажешь, что там будет. Киваю и иду к тебе в комнату. Она расположена на первом этаже этого огромного дома. Приняв души, и переодевшись в пижаму, я укладываюсь и накрываюсь одеялом с головой. Как будто хочу укрыться от всех этих проблем. В голове ни одной идеи, как возмещать все те убытки, которые разом навалились на меня. Постепенно начинаю проваливаться в сон. Грустные мысли покидают мою голову, я расслабляюсь. И вдруг какие-то шорохи. Сначала даже не обращаю внимания. Может, кажется, или ветер в окна. Но шорохи не прекращаются, а наоборот, становятся громче. Открываю глаза и смотрю в окна, прислушиваясь. В коридоре явно что-то происходит. Потом раздается тихий смешок. Лика. Хмурюсь и еще внимательнее прислушиваюсь. И вдруг щелчок, и дверь в мою комнату открывается. Я замираю и даже не дышу.